Кремль. Офицер по особым поручениям со звездочками капитана госбезопасности зачитывал, стоя, выкладывая по мере озвучивания листы перед собравшейся комиссией. Его кожаная папка на застежке молнии быстро пустела. В итоге ситуация вокруг Таркер Петр Великий или крейсера Близнеца, или уж если будет угодно объекта 099 – развивалась по экспоненте. Резко обострилась обстановка в Индокитае. Сначала, по данным вьетнамской разведки, американцы расконсервировали свои закладки в виде оставшихся на территории агентов. Недобитки, воевавшие на стороне марионеточного Сайгона, лица сопредельных государств Кхмеры. Затем вдруг зашевелился Китай. Усилились провокации на границе СССР-КНР, Зафиксированы единичные групповые проникновения китайских военнослужащих через границу на территорию Вьетнама. Более того, уже произошли пограничные стычки с крупными отрядами до 300 бойцов и выше. Для отслеживания ситуации нами было переориентировано несколько спутников орбитальной группировки космической разведки, предоставив ряд снимков, из которых явно видно, что соседняя Кампучия превращена в плацдарм для концентрации войск. Также в приграничных районах Китая, по оценкам специалистов, дислоцировано большое количество военной техники и до полумиллиона человек под ружьем. Участились случаи нарушения воздушного пространства. В море, близ, а также заходя в территориальные воды Вьетнама, фиксируются сотни китайских рыболовецких судов. Напрашивались очевидные выводы, все эти провокации координируются единым центром. Поступили сигналы о контактах ЦРУ со спецслужбами Пекина. Дэн Сиапин посетил Токио в китайской прессе. Не скрывается, что лидер КНР намечает поездку в Вашингтон. Тем более, что если в Вьетнамо-Китайском конфликте 1979 года США были относительно сдержаны, лишь оказывая дипломатическое пособничество, то сейчас поддержка Америки и Японии более чем вероятна. Дается понять, что готовится очередная агрессия со стороны Китая. «Вы сказали, дается понять?» – перебил Андропов и вопросительно взглянул на начальника КГБ. «Китай не намерен нападать?» От чего же? Возможно, Пекин готов половить рыбку в мутной воде. Но надо полагать, что все эти движения инспирированы ЦРУ для того, чтобы накалить обстановку вокруг объекта». «Заставить нас нервничать», – задумчиво проговорил Андропов. «А учитывая, что параллельно идет дипломатический зондаж, склонит нас к диалогу, к уступкам, вынудить поделиться уникальной информацией». «Хм, что там у вас дальше?» Получив разрешение, офицер продолжил. «Что-то стало известно вьетнамским спецслужбам. Вероятнее всего, просочились какие-то данные особого порядка. Пусть командование базы исключило в портовых работах подряды для местных, и близко не подпуская к крейсеру. Но не стоит забывать, что вьетнамцы находятся на своей территории, и у них наверняка есть налаженная сеть поступления информации. Официальный Ханой выдвинул претензии. Вне всякого сомнения, там понимают, что могут рассчитывать только на Советский Союз. Но с сокращением безвозмездной военной и экономической помощи отношение вьетнамцев к нам несколько изменилось». Стали возникать вопросы о нарушении советской стороной пунктов соглашения о нахождении наших военных кораблей в бухте Камрани. В соответствии с двухсторонним соглашением между правительствами СССР и СРВ об использовании Камрани как ПМТО, пункт материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота, в базе одновременно могло находиться 10 надводных кораблей, 8 подлодок, 6 вспомогательных судов. Ограничение было и на базирование авиации. Видимо, вьетнамцы посчитали, что как только Петр уйдет из Вьетнама, угроза вторжения со стороны соседа прекратится, так как США потеряет интерес к эскалации конфликта. Что вряд ли? Так точно. Радикализм Пекина подзуживается Вашингтоном. Американцам выгодно, если мы сцепимся с китайцами. Это отвлечет наши силы в других горячих местах. Поэтому было принято решение не раздражать вьетнамских товарищей. Тем более, что прогнозирование ситуации теперь не исключало не только подготовленной диверсии ЦРУ, но и случайного удара или провокации со стороны китайского агрессора. Все зависит от того, как будут развиваться военные действия. Ремонт объекта 099, обеспечивающий необходимую мореходность, уже был проведен. В рекордные сроки. Позиционную обстановку на границе с Кампучией и Китаем – мы отслеживали посредством морской космической системы разведки «Легенда». Данные поступали практически в оперативном порядке. К этому моменту, когда было выявлено окончательное развертывание китайской армии, ее выдвижение на исходные рубежи, сделан расчет времени удара. Выбор решения был за отправкой Таркер Петр Великий во Владивосток». «Несмотря на риски нахождения в открытом море», – с сомнением прокомментировал Андропов. Не больше, чем на приколе известном противнику в слабо оборудованной базе, где одно достоинство – наличие береговой авиации, успел вставить Устинов. Это мнение моряков. Какие меры были приняты для безопасной проводки подопечного корабля? С приходом Петра Великого в Камрань группировку Тихоокеанского флота в Южно-Китайском заливе довели до 13 крупных кораблей, включая уже имеемый «Такр-Минск» с авиакрылом. На базовый аэродром переброшен смешанный полк трехэскадрильного состава – истребительной, штурмовой и противолодочной авиации. К середине июля эскадра получила подкрепление, в ней уже состояло 30 надводных кораблей. Кроме того, задействовано 7 дивизионов дизельных подводных лодок. Были стянуты практически все силы тактического подплава. Воздушное прикрытие на начальном отрезке маршрута осуществляет МиГ-23 с аэродрома в Камране, с подвесными баками для увеличения радиуса боевого действия, а также Ту-16 с дозаправкой в воздухе на всем протяжении. В Корейском проливе эскадру дополнительно должны взять под опеку самолеты морской авиации, базирующиеся на Кневичи. Но основная нагрузка ложится на Як-38 авианесущего крейсера «Минск». Американцы? Из последнего доклада командующего 17-й ОПСК контр-адмирала Анохина на 9.00 по тихоокеанскому стандарту активность американских ВМС и ВВС неожиданно умеренная. В ближней морской зоне ответственности наблюдается постоянное сопровождение одиночными кораблями США в воздушной разведывательным орионам. Налеты палубной авиации с авианосца Constellation парные и тактическими звеньями происходят корректно, ввиду наличия над советской эскадрой авиаприкрытия. Авианосная ударная группа маневрирует в Южно-Китайском море на удалении 800-900 км, находясь практически у Филиппин. Воздушная разведка за АУК осуществляется сменными двойками Ту-95 и Ту-142. АУК. Авианосная ударная группа. Что происходит на вьетнамско-китайской границе? Какая помощь оказывается вьетнамским товарищам? Судя по имеющимся данным косморазведки, ситуация мало отличная от 1979 года. Китай явно сконцентрировал больше сил, но и вьетнамцы действуют с уже полученным ранее опытом. Командование посчитало, тех средств, что были предоставлены Советским Союзом в период предыдущей китайско-вьетнамской войны и других конфликтов, достаточно для отражения нынешней агрессии. Часть подводных лодок 38-й дивизии, что по тем или иным причинам не были задействованы в эскорте объекта 099, оказывают помощь надводным кораблям вьетнамских ВМС, перекрыв вход в Танкинский залив, блокируя акваторию для судов других государств. В частности, и для двух американских фрегатов. Дополнительно были приведены в состояние полной боевой готовности вооруженные силы советской армии дальневосточных и забайкальских округов, «Что должно поумерить пыл Пекина?» «Это все?» «Так точно, у меня все», — отступил офицер. Юрий Владимирович снял чуть запотевшие очки, устало помассировал веки, снова водрузил их, спросив, обращаясь ко всем присутствующим. «Что скажете?» «Поводы для беспокойства, конечно, остаются», — решился ответить первым Крючков. Я уже давал задание выяснить. Слишком вовремя Китай пошел в наступление, не дал договорить генералу Андропов. Выяснили, какая информация просочилась к вьетнамцам. А часом не от цирыули, не к тому ли нас подталкивали американцы, чтобы мы вывели корабль. за одного битого, двух небитых. Первоначально, практически в цейтноте формирования полка военно-транспортной авиации в Камрань перебросили всего четверку истребителей, предварительно расчлененных по спецконтейнерам: в первых двух голова с двигателем, консоли крыльев со стабилизаторами, в третьем ящике хвостовая часть. Четвертый набит средствами наземного обслуживания, включая стремянки, чехлы, колодки, водила. Водила. Жесткая сцепка-переходник от носовой стойки к тягачу. Ил-76 прибыл прямым рейсом из «Союза», еще издалека заявив о себе гулом, тяжело и медленно заходя на посадку. Он тугим свистом-реверсом прокатился по бетонке на пробеге, замерев на рулежке, выгрузив первых летунов и техников в духоту и жарищу. Из лета в лето, но нихрена ж себе экзотика. Сразу же стаскивали с себя лишние форменные одежды, весельчаки, напяливая нелепые шорты, тропички. А через две недели подоспевшим грузовым судном на складские причалы доставили остальные запланированные машины. Треть самолетов легко поместилась на твиндеке громадины сухогруза в полуфабрикатном состоянии. Доводя эскадрилью до почти штатного состояния – 12 МиГ-23МЛ и еще дополнительно две спарки с индексом УБ – учебно-боевые. Прибывший личный состав и самолеты входили в одну из лучших советских авиационных частей, а с приданными в помощь заводскими специалистами задача по вводу техники в строй была выполнена в кратчайшие, если не сказать рекордные сроки. Расконсервация, сборка, опробование двигателей, наземные проверки, облеты. Успели. Накануне ухода Петра Великого все МИГи были готовы нести боевое дежурство в системе ПВО эскадры. «На полтысячи километров мы еще можем обеспечивать непрерывность истребительного прикрытия», объявил на штабном совещании у флотских командир авиационного полка. И обосновывал. 500 км – это оптимальный боевой радиус 23-го с тремя ПТБ, ПТБ, ПТБ – подвесные топливные, топливные баки, и минимумом подвесного вооружения воздух-воздух. Организация подобной боевой задачи подразумевает, что одно звено баражирует над соединением кораблей, другое, выработав топливо, возвращается, третье идет на замену. Эдакая качель-карусель. Беда в том, что по мере удаления от базы и аэродрома плечо увеличивается, и вскоре время нахождения истребителей над эскадрой сократится до минимума. Минимум этот, оговорюсь, можно растянуть и больше, чем на полтыщи. Но, повторюсь, время нахождения. А у нас всего 14 машин. И даже в той ближней зоне, где мы их все сможем задействовать, американцы легко обеспечат себе боевое преимущество. Плавучий аэродром Constellation несет истребителей в два раза больше нашего, не считая остального авиапарка. И будет сволочь такая продолжать следовать за нашим морским соединением, находясь вне зоны действия противокорабельных ракет Ордера. Полубные Яки 16 Ту против Фантомов и новых Харнетов откровенно не играют». На то она и служба, чтоб медом не казалось. Приказ на уход хоть был и ожидаем, но нагрянул, как и положено, овралом. Накрученная тихая истерия вокруг такого всего из себя секретного тяжелого крейсера требовало провести тщательное оперативное планирование похода с боевым расписанием и задачей для каждого корабля и подводной лодки. Но первый вопрос для командующего 17-й ОПСК был «Чего ждать?». Оснований сомневаться в приказах высоких чинов Генштаба, в их оценке и прогнозах развития ситуации у контрадмирала адмирала Анохина не было. Пример покусанного Петра Великого не просто говорил, он кричал, что-то в той тонкой грани холодного военного противостояния двух великих держав изменилось. Эта тонкая грань вроде бы осталась, но обе стороны стали позволять себе делать небольшие шашки, заступы за ее линию. Бесило, что за всеми этими инструкциями, спускаемыми по цепочке и напрямую из Москвы, явно проглядывались гражданские товарищи с политическим и дипломатическим подходом к реалиям. Отсюда и шли какие-то абсолютно неуместные для военной задачи неопределенности. Возможно, якобы осмотрительно, не допуская и не поддаваясь в смысле провокаций. из которых самым понятным было не применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах. Анохин знал, что авианесущий крейсер Минск первый вступил в соприкосновение с Петром Великим, прикрыв от американцев. Знал, что командовавший миссией капитан первого ранга Саможонов имел непосредственный контакт с командиром тяжелого крейсера того самого Коева увез в Москву главком. «И что-то знает, знает, возможно, нечто большее, чем...» «Не могу», — уперся Вениамин Павлович Саможенов, когда Анохин не поленился, прибыл баркасом на борт Минска, и они обособились от навязчивого особиста. «Не могу, у меня на борту чуть ли не взвод товарищей из органов квартировал. И по сию пору. И на сторожевиках, и на обеспечителях, что участвовали в операции». Из каждого распоследнего матросика душу вытрясли своими допросами и бумагом ораньем на подписках. Амин Павлович, но какого такого мать в три боцманских забига хрена? Командующий эскадры знает меньше, чем какой-нибудь сопливый сигнальщик или радист. Не перегибайте, Рональд Александрович, ничего ни сигнальщики, ни другие матросики не знают. У них до такого, да и у меня, мозгов не хватит. И я, черт меня подери, чего не положено, не знаю. Не знаю. Иначе не хочу дослуживать где-нибудь на Диксоне. Но заверяю со всей ответственностью, дело более чем серьезное, и случиться может всякое. Бдеть нам и на море, и под, и в небе. Вот так. Истинно морская душа Рональда Александровича неизменно ставила морфлот выше авиации. И вообще выше ле-тунов, хоть те и машут крыльями над мачтами. Впрочем, он признавал боевую организацию и возможности ВВС, а тем более адекватно оценивал угрозу и силу противника, и его главный аргумент на море авианосцы. Как там оговорился Каперанг Скопин на оперативном совещании перед выходом «Мы в одиночку дрались по сути против двух, отбились». И пусть практически без звездных налетов авиации, хотя и не без того однажды. Но тот же Саможонов говорил, что когда они взяли совершенно хромого Петра под защиту, окрысившись стволами, рылы с прицелами, откинув крышки ракетных комплексов, дав понять, что все бес пошутил, когда в не меньшей степени отличились, превзошли самих себя хулимые всеми палубные яки, янки-летчики хвосты поджали». Поэтому контр-адмирал считал, что основой будет незаметная, тихая, но крайне напряженная угроза из-под воды, в отличие от воздушной шумихи. И потому особенно накрутил на полную отдачу всех командиров и начальников служб, несущих ответственность за противолодочный поиск. Зная о спутниках-шпионах с инфракрасными системами наблюдения, надеяться, что покров ночи обеспечит скрытный выход 26-тысячетонного крейсера можно было лишь отчасти. А появление такой оравы кораблей в открытом море, формирующих боевой ордер, ведущих внутриэскадренные переговоры, вне всякого сомнения, вскоре будет зафиксировано РЛС и другими средствами радиослежения потенциального противника – Как минимум, знающего, куда смотреть. Через час американцы поймут, у нас начался большой аврал. Контрадмирал Анохин назидательно вышагивал в узостях мостика флагманского корабля. Через полтора-два крупные засветки тяжелого крейсера и авианесущего Минска набухнут на экранах радаров дежурных фрегатов us неви С сухогрузами вряд ли спутают. Фрегаты поднимут переполох, сообщив папе, и уже на третьем часу объявятся остальные любопытные. Папой меж собой кодово обозвали Constellation, который, по данным разведки, несомненно, являлся оперативным флагманом ТФ-12 Task Force тактического соединения работающего по камране. Впрочем, не циклясь на кличках попеременно употребляя и законное его имя. Тем более, не допуская вольности в докладах Москве. Похлопав по карманам, адмирал извлек сигареты, двинув на крыло мостика, на ходу чиркая, нервно ломая спички. Снаружи чуть посвежело, духота сошла, море было сравнительно спокойно, смоленистую черноту его глади немного рябило легким, загулявшим ветром. Но, похоже, где-то в океане основательно отштормило, докатившись зыбью и сюда». до западной части Южно-Китайского бассейна. Ночь при полной луне была почти прозрачна, и черный абрис впереди идущего мателота просматривался все еще четко. Корабль продолжал удаляться, выбирая необходимый интервал в эскадренном порядке. Это был подопечный тарг. Справа от него по траверзу маячил немного меньший силуэт СКРа «Грозящий». который в составе еще трех сторожевиков входил в ближний круг-коробочку обороны тяжелого крейсера. Ночью все кошки серы, но эта загадочная подлунная полувидимость придавала обоим кораблям какую-то странную противоречивую гармонию, скрыв детали, братая их общей боевой сутью, но и подчеркивая величие одного перед другим. «Какой же он все-таки здоровенный!» Вырвалось у кого-то из сигнальщиков, не заметившего появление командующего и тут же получившего в бок от старшины. «Да уж», – усмехнулся адмирал, докрашив последнюю отцеревшую спичечную серку. «Огонька не найдется». Руководство по тактическому маневрированию эскадры предписывало каждой боевой единице свое место в системе обороны с назначенным сектором ответственности для наблюдения, оповещения при обнаружении противника, огневого и других воздействий. Естественно, ордер был хоть и походный, но не парадный. Пожалуй, наиболее плотно держались СКРы, опекающие главный объект «Тяжелый крейсер». Эсминцы дальнего рубежа, как и положено, были вынесены на несколько миль. Тем не менее эскадренных сил и средств было более чем достаточно, чтобы корабли помимо своего сектора ПВО и ПЛО прикрывали соседний, обеспечивая так называемый «перекрыш», исключая мертвые зоны в обороне. Основной противолодочный рубеж в курсовых и фланговых секторах соединения поддерживали БПК. Дополнительно каждый корабль, оснащенный активно-пассивными гидроакустическими системами, вел свою индивидуальную работу, не забывая сбрасывать данные на флагман. Ночь и ее остаток обещала быть напряженной. Но начиналось как-то без сюрпризов, даже томительно. За первый обозначенный командующим час и пройденных 12 миль вьетнамских тервод. Что супостат, сам того не замечая, контрадмирал успел спуститься на ГКП флагмана, отлучиться и снова вернуться. ГКП. Главный командный пункт. Сначала оперативный дежурный по эскадре дал конкретные цифры. линги удаление, курсовые углы. Затем уже командир корабля, когда Анохин перешел на более неформальный тон, прокомментировал. Интересно и смешно было наблюдать, как поначалу ближний восточный фрегат, бортовой номер 1050, задергался, что тот промокашка вместе встречи. Все уже поняли, о ком и чем речь. Персонаж фильма «Место встречи» изменить нельзя. Шпана-урка промокашка. Сейчас уже медленно смещается по пеленгу к северу, строчит шифром, как оглашенный, донесение на папу. Второй дозорный фрегат типа «Нокс», определившись с нашим курсом, маячит впереди в 30 милях. Акустики. Минимум трижды ловили шумы подлодок, но это всякий раз оказывались наши. Второй час, согласно графику похода. Среднюю оперативно-экономическую скорость по эскадре подняли до 18 узлов. Крейсер управления «Адмирал Синявин». На ГКП атмосфера постепенно накаляется. То и дело слышатся доклады операторов и флагманских специалистов. «СКР летучий, северо-западный сектор. Контакт с неопознанной подводной лодкой. Координаты, курс, интенсивность. Сопровождает ее в акустическом контакте». К преследованию подключилась поисково-ударная группа малых кораблей. Параллельно проходит освещение воздушной надводной обстановки. Успевает смениться вахта. Третий неполный час и оперативный дежурный снова рапортует. Следучего Капитан третьего ранга Харьков. Доклад. Условно отработали РГБ глубинными реактивными бомбами и торпедами. Лодка условно уничтожена. РГБ. Реактивная глубинная бомба. Условно. Ворчит, бормочет контрадмирал, поглядывая на зама по политической. У нас пока не война, тот в ответ словно оправдывается. Четвертый час. За голосами офицеров, жужжанием, попискиванием, пощелкиванием приборов – Сквозь стенки переборки командного пункта проникает восьмикратный бой склянок. Четыре ночи по местному. Шумы винтов ПЛ внутри ордера. «Проворонили!» Анохин в полумраке вспружиненного комплекса флагманских постов командного пункта сверкает глазами почище аварийных лампочек. «Контакт потерян». «Может, это наша?» Надеется старший вахты. «Это какой же ж долбоклюй тогда там!» Контрадмиралу тесно на КП. Из его сцепленных зубов жеж звучит как пчелина жалище. Накануне ж расчертили сектора для каждой ПЛ, расписали график прохода эскадры, скорость, курс. В конце концов у них свои кусты есть. Мы шумим как стадо, должны ж их мать так раз так держать дистанции. Куст. Флотское прозвище Акустиков. Вместо обнаружения брошена третья поисково-ударная группа, эскадренный миноносец вызывающий, СКР-3, МПК-145. Наглядность всех движений подавалась на оперативный планшет. Обстановку освещал и обзорный радар, что заведенно крутил светящую палочку, подсекая точки огонечки надводных единиц целей. Пока своих. В трех милях навест... Три кораблика рассыпались фронтом, веером, словно растягивая, затягивая поисковую цепь. Докладывают, слышат шум винтов, классифицируют, атомная. Акустик явно слышал шум реактора. «Нет», Не – ощерился Анохин, – «не наша. У нас все дизель-электрические». Чужая лодка быстро уходила, набрав полный ход, выпуская имитаторы, экстренным погружением безуспешно выискивая термоклин. Термоклин. Слой скачка. Слой резкой скачкообразной смены температуры глубинных вод. Имеет свойство отклонять акустический сигнал, тем самым экранировать шумящие объекты. «Уйдет, сукина сволочь!» БПК «Строгий» запрашивает разрешение на перехват. «Добро!» На строгом держал вымпел бригадный капитан первого ранга Сергеев. Оценив на оперативном планшете эскадренное местоположение БПК Оптимальный курс перехвата, зная боксера Сергеева, Анохин не сомневался, что тот подрежет хвост флагману, пройдя в притирку по раковине. В.Н. Сергеев в годы офицерской молодости увлекался боксом и был популярным спортсменом в этом виде единоборств как на Тихоокеанском флоте, так и вообще на Дальнем Востоке. Как правило, побеждал, не доводя поединки до третьего раунда, заматерев уже будучи и командиром крейсера, И теперь, командуя бригадой, своему дерзкому бойцовскому характеру не изменил. Луна нарезала тени, отсвечивая, поблескивая на волнах, контрастно очерчивая угловатое железо корабля. БПК появился из-за кормы, быстро приближаясь, уже успев набрать форсированные обороты. Как бы не все 35 узлов. Нагнав флагман, он прошел всего в Кабельтове, подняв бурун, волну, раздирая воздух высоким по самолетному визжащим тоном газовых турбин, оправдывая свое название, данное натовцами этому классу кораблей. Поющие фрегаты. В течение получаса американскую лодку обрабатывали условными атаками, хлестая акустическими плетками, окончательно выгнав за линейный барьер. Назначен на условную границу периметр ордера. где дальнерубежный эсминец получил приказ продолжить прессинг. К делу дополнительно подключился Камов, подкидывая буи, долго не отпуская субмарину с крючка. Порезвились. Восток просыпался, начав розоветь. Еще трижды акустики баламутили приемные посты ложными сообщениями о контакте с неустановленными подлодками. «Подводный рубеж прошли», – предположил флагманский оперативный дежурный. «Мы держим 17. Чтобы нагнать нас, а лучше обогнать, субмарине надо дать как минимум узла на 3-4 больше, что вызовет повышенный шум и сразу ее выдаст». Командующий согласительно кивнул. «Немного устало. Ночь, не спал, и, видимо, день тоже не даст отдыху. Я поднимусь на мостик. Общее действие эскадры нахожу удовлетворительным. Но еще раз проверьте управление и обратную связь с отдельными кораблями. Обратите внимание на слабые места в боевом взаимодействии командных пунктов подразделений. Думаю, с часок будет пауза. А потом прилетят, как солнце покажется. Ночью уж, видели, не летали. Остерегаются, наверное». В темноте по неопознанной цели можно же и схлопотать ненароком, а? Ну да. Офицер чуть улыбнулся в ответ и тут же поправился строго по уставному. Так точно, товарищ контрадмирал? Не через часок, а всего через пол появился. К тому времени контрадмирал умудрился слегка прикимарить в походном командирском кресле на мостике. Разбудил его несдержанный матрос, принявший звонок оперативного дежурного СКП. Сообщает, ВЦ по пеленгу 45. ВЦ. Высотная цель. На него зашикали, но Анохин уже встряхнулся. Что? Воздушная цель. Пеленг 45. Высота 6000. Удаление 50. Разведчик Орион. И продолжали наблюдать за перемещением самолета. Через каждые две минуты теперь уже присмиревший матрос бубнил, репетуя на мостик данные по цели, что не торопилось приближаться. Отчего это он такой деликатный? Орион действительно в задаче наблюдателя вполне мог зайти в пространство Ордера, опустившись до бреющего, кружа вдоль бортов, суя свой нос чуть ли не под клюзы. Единственно, чего избегая, пролетать над самим кораблем. Неписанное правило. Пролет над палубой приравнивался к пролету над чужой территорией. которая, впрочем, частенько нарушали пилоты истребителей, видимо, чувствуя в ручках управления маневренность, а главное – мощь и скорость своих машин, полагая себя в безнаказанном праве. Этот же странный Орион так и висел в 50 километрах на приличной высоте. «Это не Орион», – сделал неожиданный, а скорее обоснованный вывод дежурный офицер. «Это Хакай, а возможно, что проулер. «Вот черт», – выругался Анохин, сразу догадавшись, что это может значить. Рэп и целеуказание. Сообщение от разведки Ту-95 не поступало? Никак нет. Если Хакай по делу, с Констилейшена уже должны были подняться Фантомы или харнеты. По всем данным, именно эти машины сейчас базируются на авианосце. Вопрос, сколько и с какими задачами? Но если от Ту-95 нет сообщений, значит все спокойно. Мы уже... «Так сделайте запрос», – дослушав, раздражаясь, приказал Анохин, сам подумав. «Ничто не помешает американцам средствами рэп заглушить медведей». Ту-95 в натовской классификации имеют прозвище Бер – медведь. И тогда сообщения они смогут передать только выйдя из-под радиоэлектронного воздействия, а если за тушками увяжется проулер, затянуться это может сотню-две полетных километров». Но ожидаемого самолетного наплыва противника все не было. Деликатный «Орион» оказался «Орионом». А с первыми, можно сказать, лучами солнца нарисовалась надводная цель. Взял его Камов дальнего курсового ПЛ «Дозора», определив как крейсер «Уро», но был вынужден возвращаться на корабль базирования по причине выработки топлива. Пусть истребители его как следует облетают, поглядят, что за гусь пожаловал – Не спешил возвращаться на КП «Адмирал», снова жестом стреляя у кого-то из офицеров спички. В небе как раз просвистела первая четверка мигов. Выше эшелоном чертили инверсионные следы Ту-16. Раскиданная походным ордером эскадра резала волны. Бинокль, мощный визир позволяли увидеть практически каждый корабль соединения. Море купалось в лучах утреннего солнца, отдавая свою пронзительную лазурь, наверное, больше просящую на свою гладь величавых парусных красавцев. «Но и наши, серенькие, приземистые, тоже красивая сила», – выразил потаенный восторг Анохин. «Но будет, долой романтику». Летуны подтвердили, кильватер сверху, как направляющая стрелка, супостат идет с Норд-Оста курсом на сближение. Даже сумели зафиксировать бреющим полетом бортовой тактический номер, что позволило, нырнув в справочник по натовским кораблям, окончательно определиться с классом и названием. Вертолетчики не ошиблись. Крейсер Уро Ривс. Вскоре его уже брали корабельные навигационные РЛС, и командующий законно распорядился. Определить элементы движения цели. Минутой позже хрюкнуло в динамиках Каштана. «ГГС Каштан. Корабельная, громкоговорящая связь». Старший группы РТР доложил. «Начал новый ГАЛС. Пересекает наш курс, переходя на правый крамбл ордера. Фонит чем-то, судя по сигнатурам, это РЛС наведение боевых систем». «Чем-то», передразнил Анохин. «Когда уже научится докладывать старшему только четко проверенные и определенные данные?» «Фонит». «Что-то этот американский шкип-капитан совсем позабыл о соглашениях по инцидентам. А ну-ка дайте мне его сюда, на ГКП, на международных». Возникла небольшая заминка, а задаченный офицер долго переговаривался по инстанции, уже переходя на заморские наречия. Наконец до чего-то докричался и подал трубку. товарищ контрадмирал, американец на связи».